639. Сын мой неоднократно предупреждал о том, что несвоевременное ускорение явления развития психических способностей ничего, кроме вреда, не принесет. Поэтому всякое насилие над собою недопустимо. Рост должен быть естественным и постепенным. Сколько времени затратили мы на то, чтобы записи велись регулярно, усиливаясь постепенно в своем напряжении? Ведь запись — это есть кристаллизованный огонь пространственной мысли. Огненная работа опасна. Огонь может пережечь провода нервов. Огонь может принести много вреда, если он не под контролем. Огненная работа требует очень большой осмотрительности и длительной тренировки. Но постепенно научает она подчинять огненную стихию и человеческой воле. Малые преодоления ведут к большим, а большие — к великим. Результаты всех достижений, силы человека, воли его отражаются и выражаются в его глазах, в его взгляде. Но и взглядом следует научиться управлять, сосредоточивая в нем, как в фокусе, огненную мощь духа. Взглядом надо учиться владеть, вкладывая в него сознательную силу.